Лофт, промышленная эстетика, многоарта и свобода от условностей. Стиль лофт от английского лофт чердак. Очень американская история по выражению исследователя городов профессора социологии ш а р а н Зукин. Предпосылки лофта возникли после Великой депрессии 1929-1933. Когда промышленность в стране рухнула и в крупных городах опустили десятки зданий, н е м н о г и м р а н е е в период активного мануфактурного роста в конце XIX века американские заводы богатели и могли позволить себе корпуса недалеко от центра на дорогой земле. Однако на фоне тяжелейшего кризиса перепроизводства, который обескровил экономику, производства закрывались. Часть предприятий выехала в п р и г о р о д ы и все эти площади пустовали. Одновременно в городах остро стояла проблема с жильем. Аренда квартир была дорогая, заработки крайне низкие, так что люди были готовы селиться в промышленных зданиях, приспосабливая их под свои нужды. Владельцы мануфактур пользовались этим, чтобы сдать пустующие квадраты хоть кому-то. Первое время Мало кто видел очарование в том, чтобы жить в бывшем заводском цеху, тем более что рядом не было ни магазинов, ни другой инфраструктуры. Поэтому в лофты массово переезжали небогатые представители творческих профессий, прежде всего художники, танцоры и музыканты. Ведь в промышленном здании можно было недорого арендовать помещение большой площади, сделать мастерскую или репетиционную точку, хранить картины и тренироваться. В притягательном миксе блеска и нищеты эта богема устраивала вечеринки, которые быстро стали популярны. Эстетика лофта все больше оттачивалась, и самое главное, постепенно и экономика США пошла в рост. Люди стали жить лучше, и то, что раньше воспринималось как вынужденная мера, постепенно стало модным. В Конце концов стоимость недвижимости в центре городов выросла экспоненциально. И лофты стали л а к о м ы м кусочком и для инвесторов, и для приобретателей неординарной премиальной недвижимости. Ведь, к примеру, даже на Бродвейском коридоре в годы Великой депрессии были пустующие здания мануфактур. Одно время там жили художники, а сейчас эти площади переделаны под люксовые апартаменты, которые стоят целое состояние. Вот как об этих процессах пишет Шаран Зукин. В книге 1989 года «Жизнь в лофте: культура и экономика в условиях городских перемен». Те годы влияние лофта уже стало набирать свой вес во всем мире. Изначально большие площади и большие окна в лофтах притягивали художников, которые создавали здесь мастерские для жизни и работы. Они обнаружили, что относительно низкая аренда в индустриальных районах хорошая компенсация за неудобства, особенно такие, как удаленность продуктовых магазинов и высокий уровень грязи и шума. Но в 1970-е эти кварталы художников, эти промышленные площади с полированными от времени деревянными полами, оголенными стенами красного кирпича и фасадами с элементами изкованного чугуна. получили бешеный рост публичного внимания. Экономический и эстетический стиль жизни в л о ф т е трансформировался в шик буржуа. Резиденты среднего класса, и с доходами выше среднего, стали массово переезжать в л о ф т ы В то время как прежние жильцы, те же художники, приводили промышленные площади в порядок сами. Новые владельцы платили архитекторам и дизайнерам за то, чтобы они создавали впечатляющие интерьеры. И в отличие от художников, новые резиденты пользовались лофтами только для проживания, а не для работы и творчества. Поэтому лофты стали более причёсаными, гламурными. По сути, новые респектабельные жильцы за большие суммы пытались воссоздать необычный интерьер, который они подглядели у художников. Так и сформировалась знакомая нам эстетика лофта, где сочетается утонченность и промышленная безалаберность, дерево и металл, искусство и торчащие коммуникации, не штукатуренные кирпичные стены и дорогая брендовая мебель, открытое пространство с минимумом перегородок и готовность наполнить интерьер, казалось бы лишними, но несущими какой-то важный эстетический посыл позициями. такими как старинный буфет, сценическая мебель из театра, потертый ковер на стене, а то и вовсе гипсовая скульптура, создающая атмосферу художественной мастерской. Нью-Йорк стал безусловной столицей лофта, но подобные процессы коснулись и всех остальных крупных американских городов, а затем явление перекинулось на Европу. В стиле лофт в разное время работали именитые архитекторы, декораторы интерьера и предметные дизайнеры по всему миру. Например, мебель по лекалам Акили Кастильони, Арна Якобсена или Джесспер Холма сейчас украшает самые дорогие лофты в США и Европе. А современные Нидерландская студия студию Мадежевски, немецкое бюро Абатон а р х и т е к т и датский бренд Макверк активно преобразовывают бывшие мануфактуры и производственные помещения в новые эффектные апартаменты. И для нашей почвы, в первую очередь для Москвы, где фактически в центре на самой дорогой земле располагалось много промышленных зданий и до революционных и советских. Лофт стал естественным и весьма гармоничным стилевым явлением. Бум интереса к этому стилю в России пришелся на нулевые и 2 0 1 0 е когда большие города занялись реновацией промышленных территорий и зданий. Сила л о ф т а в том, что он прекрасно работает и для создания частного интерьера, и для ресторана, кафешопа или бара, и для формирования и б р е н д и р о в а н и я целого ь н крупного проекта. Будь то комплекс апартаментов, бизнес-центр, отель или знаковое общественное пространство. В числе самых известных общественно доступных и крупных по площади российских лофтов стоит назвать Винзавод, центр современного искусства в Сыромятническом переулке. Проект супругов Романа и Софьи т р о ц е н к о открытый в 2007 году на территории дореволюционного пивоваренного завода в советские годы винного комбината Московская Бавария. Любопытно, что связь с искусством у этого места по-настоящему глубинная. В середине XIX века этой крупной фабрикой владел купец Василий Кокорев. который разбогатев на венных от купах и нефти, собирал картины и покровительствовал и с к у с с т в о м В год отмены крепостного права Кокорев, окрыленный переменами к лучшему, открыл огромную частную галерею, где помещалось более п я т и картин, в том числе кисти Брюллова, Левицкого, Бровиковского, Кипренского. Увы, позже семья Кокорева обанкротилась, галерея закрылась, но часть картин спас Павел Третьяков, выкупил и поместил в своих залах. Повальное увлечение лофтом в России принесло и свои отрицательные плоды, о которых я уже упоминала в начале этой главы. К сожалению, какое-то время в массовом сознании лофт в России понимался достаточно ограниченно. о б и л и е красного кирпича, бетона, дерева, железа, кожи, открытые коммуникации и брутальный декор. На пике моды заказчики просили реализовать лофты как по учебнику там, где их присутствие не имеет эстетических корней, в типовых домах, в неподходящих по площади и окнам помещениях, в любом заведении общепита. Даже если это была крошечная к о ф е т о ч к а в современном постиле бизнес-центре, в результате возникла масса безжизненных проектов, где красный клинкерный кирпич наклеен на монолитные стены, а пространство загромождено позициями, которые лишь играют в лофт, не являясь по своей сути настоящими предметами эстетики лофта. Все это делало стиль выхолощенным, непривлекательным. Однако я убеждена, что сейчас российский лофт переживает второе рождение, и его актуальность будет только набирать обороты. И для этого есть несколько важных предпосылок. Во-первых, процесс реновации и переосмысления промышленных зданий с хорошей локацией охватывает все новые и новые города России. Теперь в эту историю вовлечены не только Москва и Петербург, но и Калининград, Краснодар, Ростов на Дону, Казань, Самара, Воронеж, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток. В подвалах бывших советских предприятий открываются общественные и культурные пространства, кофейни и бары облюбовали дореволюционные особняки и хозяйственные постройки. старинные заводы и мануфактуры перестраиваются крупными девелоперами в элитные апарт-комплексы, а гостиницы, хостелы и салоны красоты ищут новые формы для создания интерьеров, которые не хочется покидать. Лофт – самое логичное решение для гармоничного существования и э к с т е р ь е р о в и интерьеров всех подобных пространств. Ведь это очень гибкий стиль, способный вместить в себя и элементы минимализма, и современное у р б а н н а п р а в л е н и е в дизайне, и моменты переосмысления истории конкретного места, как советской, так и до советской, и детали б о г е м н о г о шика, и ноты неоклассики, и традиции скандинавских интерьеров. Во-вторых. Успешная молодежь нередко стремится вложиться не в новостройку, а в л ю б о п ы т н ы й о б ъ е к т с и с т о р и е й в х о р о ш е й локации: жилье в экспериментальных домах эпохи конструктивизма, в квартиру в Сталинке или л о т ы в зданиях еще царской постройки. У миллениалов и зумеров при этом значительно вырос интерес к искусству. Они готовы в нем разбираться и в него вкладываться. Они хотят, чтобы их жилье было пространством, которое отражает и их стремление к свободе, и их уважение к истории места, где они живут, и их духовную потребность к самовыражению через коллекционирование с о в р е с к а И стиль лофт является гармоничным ответом на подобный запрос. В третьих, культура и рынок общепита продолжает развиваться. Не только в больших, но и в малых городах и предела этому вектору не видно. Владельцы заведений, стремясь создать одновременно и достаточно привычный, понятный и неординарный продукт, который бы притягивал публику, продавая особый образ жизни, ищут дизайнеров и декораторов, способных интересно переосмыслить существующий интерьер в стиле лофт, оживить его без серьезных вложений. либо спроектировать новый, но отличающийся от конкурентов, со своей эффектной историей в деталях. И единственное, чего не любит лофт, типовых решений и типовых пространств. Возвращаясь к исследованию культуры лофта профессора Шаран Зукин, следует упомянуть о том, с чего лофт начинался: с переосмысления мануфактурных площадей художниками, с ручного труда. творчества, неординарности и внимания к местной почве. Именно такой характер у л о ф т а который создала моя студия, уютная квартира для любителей с т р и т а р т а Сергея а м и р я н а и его жены художницы Валерии д е м и н о й Это как раз вне временная история про единство человеческой жизни и искусства, реализованное в новых апартаментах площадью 93 квадратных метра. Заказчики настоящие ценители с о в р и с к а и им было важно не просто вписать свою коллекцию в пространство московской квартиры, но и подобными ценатам вроде Щусева и Морозова, все стены в доме которых были отданы полотнам импрессионистов, превратить квартиру в полноценное художественное высказывание современного уличного искусства. Так на стене спальни создал свой мурал художник из Барнаула, ч ь и р а б о т ы есть в собрании Государственного музея архитектуры имени щ у с е в а А отделочные материалы выбирались только по принципу их правдивости: штукатурка под бетон, декоративный кирпич, металл и дерево. В итоге эта квартира получилась по-настоящему коллекционной. е ё интерьеры с охотой публикуют десятки архитектурных и дизайнерских изданий. Безусловно, сегодня российский лофт стал более утончённым, интересным, штучным в каждом своём проявлении, и я уверена, это вдохновит новых дизайнеров и декораторов глубже погружаться в стиль. искать свое направление и развивать его, тем более что сейчас в каждом городе появляется масса неординарных мебельных и арт-мастерских, а ценность ручного труда и неординарных авторских решений многократно возрастает. Вот несколько основных ветвей лофта в России: богемный. Черты фабричного помещения, бетонные или кирпичные поверхности, состаренное дерево, обилие металла и открытые элементы коммуникаций м и к с у ю т с я с подчеркнутой яркой театральной мебелью, текстилем и аксессуарами в стиле б о х а обилием искусства. Например, в такой лофт можно вписать красное кожаное кресло в духе барокко, авангардные абстрактные картины, крупную скульптуру и музыкальные инструменты. а на бетонный пол постелить шелковый восточный ковер. Иллюстрация 1. Гламурный. Часто применяется в интерьерах салонов красоты, шоурумах одежды и небольших арт-мастерских и может быть также удачным направлением для частного интерьера. Гламурный лофт отличается мягкой цветовой гаммой. Как правило, это серо-белый интерьер с розовыми, зелеными, сиреневыми или голубыми акцентами. Но, как и положено в лофте, здесь необходимо использование дерева, кирпича, может быть окрашен в белый цвет и металла. Кроме того, особое внимание в таком лофте уделяется освещению. Оно должно быть разнообразным. Замысловатым торшеры, хрустальные люстры, светодиодная подсветка, необычные коллекционные светильники и пышному до грани бесполезности декору: обилие зеркал в вычурных р а м а х попард на стенах, розовые пуфики и ковры, крупные растения в бетонных горшках, шкуры на полу. Иллюстрация два. Индустриальный. наиболее гибкий стиль, который легко подстраивается под особенности помещения. Такой лофт можно сделать и в доме эпохи конструктивизма, и в новостройке, и в каком-то совершенно неординарном помещении. Основной упор на спокойную серо-бежевую гамму с небольшими акцентами. Естественность отделки, бетон, который выглядит необработанным, дерево, керамическая плитка, металл, покраска. и на гармонично подобраные н позиции в мебели и декоре. Например, в пространстве, которое располагается в здании советской постройки, логичнее будет смотреться диван, имитирующий ч е х о с л о в а ц к у ю тахту, чем традиционный американский кожаный диван типового лофта. Иллюстрация 3. Коротко: характерные черты лофта. Атмосфера. Свобода. Отказ от условностей, ценность ручного труда и искусства, упор на личную историю и на историю помещения, города, местности, практичность решений и функциональность в сочетании с подчеркнутой эффектными элементами декора, которые призваны отражать духовный мир владельца и авторский почерк декоратора. Помещение не типовое, с большими окнами и высокими потолками. оптимально двусветная, промышленная или напоминающая промышленная. Метраж от 70 квадратных метров для частных интерьеров, возможность открытой планировки, минимум перегородок. Ценным для лофта является также наличие лестниц, антресолей, мансардных крыш и других необычных архитектурных элементов. Цветовая гамма. Нейтральный фон. серый, бежевый, серо-белый, оттенок красного кирпича, коричневый, различные палитры дерева и металла, а также любые оправданные истории вашего лофта цветовые акценты. отделка натуральными материалами или материалами с качественной имитацией: штукатурка под бетон, покраска, керамическая плитка, инженерная доска. покрытые лаком или окрашенные кирпич без штукатурки. При этом для выразительности достаточно одной-двух необработанных стен, остальные поверхности могут быть с отделкой. Приветствуются открытые коммуникации, деревянные балки, опоры, элементы электропроводки, вентиляции и отопительные системы. Массивные и сложные конструкции придают дизайну особый шик. но важно не превратить пространство в неопрятный цех. Мебель ценится микс старых и новых вещей, а н т и к в а р н й и дорогой мебели, кастомизированные старой мебели с блошиного рынка и современных позиций. В каждом отдельном случае подбор мебели должен быть тщательным и отражать концепцию лоуфта. Например, для упомянутых выше коллекционеров искусства мы заказывали шкафы индивидуального дизайна с фасадами обитыми ж е с т ь ю Светильники в стиле и н д а с т р и а л минималистичные споты, а также те, что напоминают театральные софиты. В качестве акцентных позиций могут быть подобраны эффектные многоярусные люстры, антикварные торшеры и дизайнерские подвесы. Текстиль должен быть дозирован и ч ё т к о оправдан концепцией проекта. Так окна в стиле лофт чаще всего оформляются жалюзи, допустимы рулонные или римские шторы. На полу может быть постелен ковер. На диване в текстильной обивке или креслах лежать несколько подушек. В спальне текстиль также не должен быть чрезмерным. Ткани подбираются натуральных оттенков. Хорошо работает игра на нюансах и добавление одного-двух ярких цветовых пятен. б о г е м н ы е и г л а м у р н ы й лофт дают большую свободу в текстиле. Могут использоваться диваны обтянутые бархатом, в том числе со спинками с к а р е т н о й стяжкой, драпирующиеся шторы на окнах. Иллюстрация 4. Декор создается в изящной сочетаемости несочетаемого, например, ветвящихся труб коммуникаций и узорных дорогих ковров, штукатурки под бетон и хрустальных люстр, кирпичных стен и зеркал в богатых р а м а х Кроме того, важно помнить, что лофт не живет без искусства. Это может быть поп-арт, современная абстракция, коллекция китайских ваз, серия фортов. постеры, гипсовые скульптуры или грамотно вписанный классический пейзаж. Но искусство в л о ф т е необходимо. При этом недопустимо использовать слишком типовые решения, условную фотопечать на холсте с видом Нью-Йорка из гипермаркета строительных материалов. Иллюстрация 5.